Глава 30. На сей раз Нину не обманул? Он действительно снял для нас жилье на авиатассу. Мы въехали туда сразу, хотя квартира кишела муравьями, а из мебели в ней была только двуспальная кровать без изголовья, кроватки для девочек, стол и пара стульев. Никаких разговоров о любви с Ниной я больше не вела, о планах на будущее не заикалась. Я лишь сообщила ему, что переехала вынужденно из-за Франку. «И что, у меня для него две новости?» «Одна хорошая, вторая плохая». «Хорошая новость заключалась в том, что мое издательство согласилось напечатать подборку его эссе, при условии, что он перепишет их не таким сухим языком. Плохая, что он больше не коснется меня и пальцем». Первую новость он воспринял с восторгом, вторую – с отчаянием. «В итоге все вечера мы проводили вместе, сидя рядом и правя каждый свой текст». Этой близости оказалось достаточно, чтобы я сменила гнев на милость. Элеонора еще ходила беременная, когда мы снова стали любовниками. Ко дню рождения девочки, которую назвали Лидией, мы с Ниной опять превратились в влюбленную парочку со своими привычками, красивым домом, двумя дочками и бурной, личной и общественной жизнью. «Только не думай», — сразу заявила я ему, «что всегда все будет по-твоему». Пока я не могу без тебя обходиться, но рано или поздно брошу. Не бросишь. Я не дам тебе повода. О, поводов у меня и так предостаточно. Скоро все изменится. Посмотрим. Конечно, это все был фарс. Я пыталась убедить себя, что поступаю разумно, хотя разумом тут и не пахло. Сплошное унижение. Переиначивая слова Франко, я твердила себе, я всего лишь беру от жизни то, в чем сейчас нуждаюсь. Но скоро мне надоест его физиономия, его речи, отступят все желания, и я пошлю его куда подальше. Когда я ждала его целый день, а он так и не приходил, я уверяла себя, что так даже лучше, что у меня куча дел, а он мне только мешает. Когда меня охватывала ревность, я успокаивала себя. Любит-то он все равно одну меня. Когда я вспоминала о его детях, то и тут находила утешение. Он с Д. Д. Эльзой проводит больше времени, чем с Альбертино и Лидией. Все это была правда и в то же время ложь. Да, меня уже не тянуло к Нину с той силой, как раньше. Да, у меня была куча других дел. Да, Нино любил меня, любил Д. Д. Эльзу, но были и другие, да, которых я пыталась не замечать. Да, я была привязана к нему. Да, я готова была бросить все, лишь бы он остался со мной. Да, его привязанность к Леоноре, Альбертину и новорожденной Лидии, была по меньшей мере так же сильна, как ко мне и моим дочерям. Эти, да, я старалась прятать за темной ширмой, а когда из-под нее выглядывала что-нибудь, что делало очевидным реальное положение дел. Я спасалась громкими словами о становлении нового мира, дескать, все меняется, появляются новые формы отношений и тому подобное. Эти похожие глупости я повторяла вслух, выступая на публике, и о них же писала в своих статьях. Трудности обрушились на меня с регулярностью правового молота, оставляя на моем существовании все новые трещины. Город за прошедшее время ничуть не стал лучше. Он по-прежнему... Высасывал из меня все силы. Жить на Авиатасу оказалось очень неудобно. Рену раздобыл для меня подержанный Рено 4 белого цвета. Сначала я пришла в восторг, но вскоре выяснилось, что ездить из-за пробок невозможно. От повседневных забот голова шла кругом. Такого со мной никогда не было. Ни у Флоренции, ни в Генуе, ни в Милане. ДД с первого дня в школе возненавидела учительницу одноклассников. Эльза пошла в первый класс. и теперь каждый день возвращалась домой расстроенная, с зареванными глазами, и отказывалась говорить, что случилось. Я ругала обеих, говорила, что они не умеют постоять за себя, приспособиться к обстановке, заставить себя уважать, и что им придется этому научиться. Сестры встречали мои попреки единым фронтом, все чаще вспоминая Надели и Марио Розу, при которых они жили как в раю. Я пыталась расположить их к себе лаской, обнимала и целовала. Иногда они нехотя отвечали на мои объятия, но могли оттолкнуть. Что до работы, то мне очень скоро стало очевидно, что я напрасно покинула Милан. Надо было постараться устроиться в издательство, пока все складывалось в мою пользу. Или перебраться в Рим, когда я ездила туда с презентацией книги, познакомилась с людьми, которые могли бы мне помочь. Что мы с дочками вообще делали в Неаполь? Неужели мы торчали там только ради того, чтобы доставить удовольствие Нину? А как же мое стремление к свободе и независимости? Неужели я просто врала себе? Значит, и своей публике я тоже врала, изображая себя спасительницу, которая двумя книжками поможет каждой женщине признаться в том, о чем она до сих пор боялась говорить? Неужели мне просто хотелось в это верить, а на деле я ничем не отличалась от своих ровесниц? с их традиционными взглядами на роль женщины? Если отбросить болтовню, то придется признать, я позволила мужчине полностью определить, как мне жить, и поставила его интересы выше своих и интересов своих дочерей. Я научилась убегать от этих мыслей. Стоило Нину постучать в дверь, как все мои, сожаления сожалению, летучивались. «Сейчас, — говорила я себе, — все идет, как идет, и по-другому быть не может». Я старалась держать себя в руках, не поддаваться отчаянию. Иногда мне даже удавалось почувствовать себя счастливой. Квартиру заливал солнечный свет, с балкона открывался вид на Неаполь, лежавший как на ладони, простираясь до самой золотисто-голубой кромки моря. Я сумела вытащить дочерей из временных пристанищ в Генуе и Милане. Воздух, яркие краски, звучание диалекта на улице, образованные люди — которых Нину мог привести в мой дом в любое время, даже посреди ночи, вселяли в меня уверенность и дарили радость. Я возила девочек к Пьетру во Флоренцию и с удовольствием принимала у себя, когда он приезжал в Неаполь. Несмотря на недовольство Нину, я стелила ему постель в комнате дочек, и они не отходили от него ни на шаг, как будто верили, что если папа увидит, как сильно они его любят, он останется. Мы старались вести непринужденные беседы. Я интересовалась, как дела у Дорианы, Распрашивала его книги, которая, как всегда, должна была вот-вот выйти, но вдруг всплывали некоторые детали, требовавшие отдельного освещения. Девочки жались к отцу, но меня даже не смотрели, а я отправлялась немного прогуляться. Спускалась по Арка Мирелли, проходила по Виа Карачелло вдоль моря или поднималась до Виа Аньело Фальконе, шла до Флоридианы, садилась на скамейку и читала.